Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче. «Злейший враг!» «Смешно. В аду явно ошиблись. Он знал Мановича почти 20 лет. Каждый день встречался с ним, играл в шахматы. Они вместе гуляли, вместе ходили в кино. По крайней мере, раз в неделю вместе обедали». Правда, конечно, Манович иногда раздевал свой большой рот и переходил границы благовоспитанности. Иногда Манович бывал груб. Честно говоря, Манович часто вел себя просто оскорбительно. «Но мы друзья!» – обратился к себе Эдельштейн. «Мы друзья! Не так ли?» Он знал, что есть простой способ проверить это – пожелать себе миллион долларов. Тогда у Мановича будет 2 миллиона долларов. Ну и что? Будет ли его, богатого человека, волновать, что его лучший друг еще богаче? Да. И еще как. Ему всю жизнь не будет покоя из-за того, что Манович разбогател на его, Эдельштейна, желании. «Боже мой!» – думал Эдельштейн. «Час назад я был бедным, но счастливым человеком. Теперь у меня есть три желания и враг». Он обхватил голову руками. «Надо хорошенько поразмыслить!» На следующей неделе Эдельштейн договорился на работе об отпуске и день и ночь сидел над блокнотом. Сперва он не мог думать ни о чем, кроме замков. Замки гармонировали с желаниями. Но если приглядеться, это не так просто. Имея замок средней величины, с каменными стенами в 10 футов толщиной, землями и всем прочим. Необходимо заботиться о его содержании. Надо думать об отоплении, плате прислуги и так далее. Все сводилось к деньгам. «Я могу содержать приличный замок на 2000 в неделю», прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры. «Но это значит, что Манович будет содержать два замка по 4000 долларов в неделю». Наконец Эдельштейн перерос Замки Мысли его стали занимать путешествия Может попросить кругосветное Но что-то не хочется А может провести лето в Европе Хотя бы двухнедельный отдых В Фонтенебло Или в Майами-Бич Чтобы успокоить нервы Но тогда Манович отдохнет вдвое краше Уж лучше остаться бедным И лишить Мановича возможных благ Лучше Но не совсем. Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе, «Я идиот, откуда я знаю, что все это правда?» Хорошо, Ситвел смог пройти сквозь двери, но разве он волшебник? Может, это химера? Он сам удивился, когда встал и громко и уверенно произнес, «Я желаю двадцать тысяч долларов немедленно!» Он почувствовал мягкий толчок а, вытащив бумажник, обнаружил в нем чек на 20 тысяч долларов. Эдельштейн пошел в банк и протянул чек, дрожа от страха, что сейчас его схватит полиция. Но его просто спросили, желает ли он получить наличными или положить на свой счет. При выходе из банка он столкнулся с Мановичем, чье лицо выражало одновременный испуг, замешательство и восторг. Эдельштейн в расстроенных чувствах пришел домой и остаток дня мучился болью в животе. Идиот! Он попросил лишь жалких двадцать тысяч, а ведь Манович получил сорок! Человек может умереть от раздражения. Эдельштейн впадал то в апатию, то в гнев. Боль в животе не утихала. Похоже на язву. Все так несправедливо. Он загоняет себя в могилу, беспокоясь о Мановиче. Но зато он понял, что Манович действительно его враг. Мысль, что он собственными руками обогащает своего врага, буквально убивала его. Он сказал себе, «Эдельштейн, так больше нельзя. Надо позаботиться об удовлетворении». «Но как?» И тут это пришло к нему. Эдельштейн остановился, его глаза безумно забегали, и, схватив блокнот, он погрузился в вычисление. Закончив... Он почувствовал себя лучше. Кровь прилила к лицу. Впервые после визита Ситвила он был счастлив. «Я желаю 600 фунтов рубленной цеплячей печенки!» Несколько порций рубленной цеплячей печенки Эдельштейн съел. Пару фунтов положил в холодильник, а остальное продал по половинной цене, заработав на этом 700 долларов. Оставшиеся незамеченными 75 фунтов прибрал дворник. Эдельштейн от души смеялся, представляя Мановича по шею заваленного печенкой. Радость его была недолгой. Он узнал, что Манович оставил 10 фунтов для себя. У этого человека всегда был хороший аппетит. 5 фунтов подарил неприметной маленькой вдовушке, на которую хотел произвести впечатление, и продал остальное за две тысячи долларов. «Я слабоумный дебил! Кретин!» — думал Эдельштейн. «Из-за минутного удовлетворения потратить желание, которое стоит по крайней мере миллион долларов. И что я с этого имею? Два фунта рубленной цеплячей печенки, пару сотен долларов и вечную дружбу с дворником». Оставалось одно желание. Теперь было необходимо воспользоваться им с умом. Надо попросить то, что ему, Эдельштейну, хочется отчаянно и вовсе не хочется Мановичу. Прошло четыре недели. Однажды Эдельштейн осознал, что срок подходит к концу. Он истощил свой мозг и для того лишь, чтобы убедиться в самых худших подозрениях. Манович любил все, что любит он сам. Манович любил замки, женщин, «Деньги? Автомобили? Отдых? Вино? Музыку?» Эдельштейн молился. «Господи, Боже мой! Управляющий адом и небесами! У меня было три желания, и я использовал два самым жалким образом. Боже! Я не хочу быть неблагодарным! Но спрашиваю тебя, если человеку обеспечивают исполнение трех желаний, может ли он сделать что-нибудь хорошее для себя?» не пополняя при этом карманов Мановича, злейшего врага, который запросто всего получает вдвое. Настал последний час. Эдельштейн был спокоен, как человек, готовый принять судьбу. Он понял, что ненависть к Мановичу была пустой, недостойной его. С новой и приятной безмятежностью он сказал себе, «Сейчас я попрошу то, что нужно лично мне, Эдельштейну». Эдельштейн встал и выпрямился, Это мое последнее желание. Я слишком долго был холостяком. Мне нужна женщина, на которой я могу жениться. Она должна быть среднего роста, хорошо сложена, конечно, и с натуральными светлыми волосами, интеллигентная, практичная, влюбленная в меня. Еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора. Мозг Эдельштейна внезапно заработал на бешеной скорости. А особенно, добавил он, она должна быть не знаю, как бы это повежливее выразиться, она должна быть пределом, максимумом, который только я хочу и с которым могу справиться. Я говорю исключительно в плане интимных отношений. Вы понимаете, что я имею в виду, Ситвел? Деликатность не позволяет мне объяснить вам более подробно Но если дело требует того Раздалось легкое Однако какое-то Сексуальное Постукивание в дверь Эдельштейн, смеясь, пошел открывать 20 тысяч долларов Два фунта печенки И теперь это Манович, подумал он, ты попался Удвоенный предел желаний мужчины. Нет, такого я не пожелал бы излейшему врагу. Но я пожелал.